Глава 4. На первой странице Times предполагалось, что Роберт Одли будет адвокатом. Как адвокат он был занесен в список с у д е й с к о г о сословия. Как адвокат он имел квартиру на Фикти-Корт, Темпле, и как адвокат он поедал предназначенное количество обедов, что является великим суровым испытанием, через которое будущий юрист пробивается к славе и удаче. Если все это Может сделать из мужчины юриста, то Роберт Одли решительно стал таковым. Но он никогда не вел дела в суде и не пытался его получить, и вообще не желал этим заниматься в течение тех пяти лет, когда его имя значилось на одной из дверей Фикти Корт. а Это был красивый, ленивый, беззаботный молодой человек около 27 лет, единственный сын младшего брата Сэра Майкла Одли. Его отец оставил ему 400 фунтов годового дохода, которые его друзья посоветовали ему умножить, получив право адвокатской практики. И поскольку после должного размышления он пришел к выводу, что для него гораздо более хлопотно противиться желанию друзей, чем поедать множество обедов и иметь апартаменты в Темпле, то он все-таки последовал их совету и безо з р е н и я совести стал называть себя адвокатом. иногда, когда бывало очень жарко и усилия, затраченные им на курение своей немецкой трубки и чтение французских романов, в к о н е ц изнуряли его, Роберт брел в сады Темпла и, устроившись в каком-нибудь т е н и с т о м местечке с расстегнутым воротником и в голубом шелковом платке небрежно повязанном вокруг шеи, рассказывал сидящим рядом старшинам юридической корпорации, что он совершенно выбился из сел. Хитрые старые законники посмеивались, слушая эти бабушкины сказки, но все соглашались, что Роберт Одли был славным малый, щедрый, довольно т а к и любопытный парень, под равнодушным и нерешительным видом которого скрывался острый ум и добрый юмор, человек, который никогда не преуспеет, но не обидит и мухи. Действительно, его квартира превратилась в самую настоящую собачью конуру, так как у него была привычка приводить домой всех бездомных и заблудившихся жучек, которые приглянулись ему на улице и п о д о б о с т р а с т набежали за ним, виляя хвостом. Роберт всегда проводил сезон охоты в Одли Корте, но не потому, что был заедлым охотником. Он предпочитал спокойно скакать трусцой на толстой гнедой лошадке со спокойным нравом и держаться подальше от л и х и х наездников. Его лошадь тоже знала, что он меньше всего хотел быть подстреленным на охоте. Молодой человек был большим любимцем своего дяди и пользовался благосклонностью своей хорошенькой смуглолицей ветреной кузины сорванца мисс Алисии Одли. Со стороны могло показаться, что стоило бы больше поощрять склонность молодой леди, единственной наследницы прекрасного имения, но это даже в голову не приходило Роберту Одли. Алисия очень хорошая девушка, говорил он, веселая, одна из тысячи, но не более того. Мысль обратить д е в и ч ь ю привязанность своей кузины во что-либо серьезное никогда не приходила в его ленивую голову. Я даже сомневаюсь, имел ли он представление о размерах состояния своего дядя, и я уверена, что он никогда не подсчитывал, какая его часть в конечном счете перейдет к нему. Поэтому, когда в одно весеннее утро за три месяца до описываемых мною событий почтальон принес ему извещение о свадьбе сэра Майкла и леди Одли, вместе с возмущенным письмом от кузины о том, что ее отец только что женился на молодой особе с кукольным лицом, не старше, чем сама Алисия, в кудряшках и постоянно глупо хихикающей, сожалением я должна заметить, что из-за своей неприязни именно так мисс Одли описывала музыкальный смех, которым все так восхищались в Люси Грехе. И так, когда эти послания достигли Роберта Одли, они не вызвали ни раздражения, ни изумления у всего флегматичного джентльмена. Он прочитал сердитое письмо а л и с и и не вынимая изо рта янтарного м у н ш т у к а своей трубки. Завершив чтение этого послания и подняв свои черные брови до середины лба, кстати, в е д и н с т в е н н а я м а н е р а выражать удивление, он выбросил и письмо, и открытку в корзину для мусора и, положив трубку, приготовился затратить умственную энергию на обдумывание сей а к а з и и Я всегда знал, что этот старикашка в конце концов женится, пробормотал он после получасового размышления. Алисия и госпожа, то есть мачеха, сцепятся, как кошка с собакой. Я надеюсь, что они не будут ссориться в сезон охоты или ругаться за обеденным столом. Скандалы всегда вредят пищеварению. Около 12 часов на следующее утро после той ночи, когда происходили события, описанные в предыдущей главе, племянник баронета держал свой путь из Темпла через Black's Fire s ф o r d в Сити. В трудный час он сдал о д о л ж е не и одному нуждающемуся другу, поставив древнее имя о т л и н а поручительстве, а поскольку по векселю не было уплачено, то рассчитываться призвали Роберта. С этой целью ему пришлось прогуляться вверх по Лагдей Хилл, а оттуда в освежающий прохладный банковский дом в т е н и с т о м дворе за собором Святого Павла, где он утешился освободившись от двух сотен фунтов. Он задержался на углу, поджидая свободный кэп, который доставил его обратно в Темпл, когда его почти сбил с ног человек такой же молодой, как и он, несущийся стремглав в узкий переулок. Будьте так любезны смотреть, куда вы идете, дружище, мягко п р е д с т ы д и л Роберт п о р ы в и с т о г о прохожего. Могли бы и предупредить человека, прежде чем свалить его с ног и потоптаться на нем. Незнакомец вдруг остановился и пристально посмотрел на Роберта, задохнувшись от неожиданности. Боб. Удивился он. Только вчера вечером я ступил на британскую землю и подумать только, именно тебя я встречаю сегодня утром. Я вас как будто где-то видел, мой бородатый друг, сказал мистер Одли, не спеша, вглядываясь в глядя ы в а с ь в о ж и в л е н н о е лицо незнакомца. Но пусть меня повесит, если я помню где и когда. Что? воскликнул незнакомец с упреком. Не хочешь ли ты сказать, что забыл Джорджа Толбейса? Ну конечно же нет, промолвил Роберт чувством, и затем, взяв своего друга под руку, повел его в тенистый двор, разговаривая уже своим обычным безразличным тоном. А теперь, Джорж, д поведай мне свою историю. И Джордж поведал ему свою историю. Он рассказал ему тоже, что услышала бледная гувернантка на борту Аргуса, и затем почти не дыша от волнения сообщил, что в кармане у него целая пачка австралийских банкнот, которые он хотел поместить в банк господам таким-то, бывшим его банкирами много лет назад. Ты мне не поверишь, но я только что вышел из их счетной конторы, сказал Роберт. Я пойду с тобой, и мы уладим это дело за пять минут. Они действительно успели устроить все за четверть часа, и затем Роберт Одли предложил немедленно отправиться в корону из Киптер или в замок, где они могли бы пообедать и поговорить о старых добрых временах, когда вместе учились в Итоне. Но Джордж сказал своему другу, что прежде чем он пойдет куда-либо, прежде чем он побреется или просто как-нибудь освежится после ночного путешествия на экспрессе из Ливерпуля, он должен заглянуть в одно кафе на Бридж-стрит. В Вестминстере, где его должно было ожидать письмо ж е н ы Тогда я пойду с тобой, решил Роберт. Подумать только, у тебя есть жена Джордж, какая нелепая шутка. Когда о н и в и х р е м неслись в кэбе через Лайтхэд Хилл, ф л и р т Стрит и Стренд Джордж т о л б э с изливал своему другу все те невероятные надежды и мечты, которые так захватили его жизнерадостную натуру. У меня будет дом на берегу Темзы, Боб радовался он, для моей маленькой жены и для меня. И у нас будет яхта, Боб, дружище. Ты будешь лежать на палубе и курить, а моя женушка играть на гитаре и петь для нас. Официанты в кафе на Вестмистер уставились на небритого, с запавшими глазами незнакомца в одежде колониального покроя, возбужденного и шумного. Но он был за всегда тем этого местечка в годы своей военной службы. И услышав, кто он, официанты немедленно бросились исполнять его просьбу. Он хотел немного бутылку содовой воды и узнать, нет ли писем на имя Джорджа Толбейса. Официант принес воду, прежде чем молодые люди уселись в укромном уголке у камина. Нет, на это имя не было писем. Официант произнес это равнодушным тоном, вытирая маленький столик из красного дерева. Лицо Джорджа стало белым как мел. т о л б о й с повторил он. Возможно, вы не расслышали. т о л б о й с И д и т е и посмотрите еще раз. Письмо должно быть. Официант пожал плечами, выходя из комнаты, и вернулся почти сразу же с известием, что не было даже похожего имени в отделении для писем. Там были только Браун, Сандерсон и Пинчбек. Только три письма. Молодой человек в молчании выпил воду и затем, облокотившись о стол, закрыл лицо руками. Роберт Одли понял, что это разочарование, каким бы пустиковым ни показалось на первый взгляд, в действительности было очень горьким. Он сел напротив друга, но не пытался заговорить с ним. Наконец д ж о р д ж поднял голову и машинально взяв вчерашний номер Times из кипа журналов на столе, уставился на первую страницу невидящим взглядом. Не могу сказать, сколько он просидел так, глядя на один параграф в списке смертей, прежде чем до его ошеломленного мозга дошло его значение. Но после значительной паузы он подтолкнул газету к Роберту Одли и с лицом, изменившимся от бронзового загара до болезненной серой белизны, и с ужасающим спокойствием указал пальцем на строчку: 24 ч г о числа всего месяца в и н т н о р и Эллен. т о л б ы с в возрасте 22 лет.